Глава тридцать Едва Арис уходит, Эмма, запихнув в рот вкладку, звонит в Москву Антону и гундосит. «Я из Флоридыса, в надежде на вознаграждение, сообщаю. Ваша жена сегодня спешно изменила завещание. Вы больше не наследник». «И как должен поступить Антон, который имеет личный самолет, а?» немедленно отправиться в Грецию, пожал плечами Роман. Вот так он и сделал, кивнула я. Позвонил Изофин жене, а та пробормотала: «Жду тебя, милый, очень рада твоему приезду. Вот только я слегка простыла, нос заложен». Рассчитать время приезда Поспелого было легко. Эмма привела практически невменяемую Соню в гостиную, уложила ее на диван. «И ушла за пистолетом!» Калистидас повернула голову. Встать она не могла. Несчастная Соня пролежала долгое время в кабинете на матрасе. Эмма не давала жертве умереть раньше срока. Кормила ее по ночам, приносила сигареты, а потом снова опаивала лекарством. Бедная Соня постоянно находилась в сумеречном состоянии. Но перед смертью она пошевелила головой, очки упали на пол. Эмма подошла к дивану, случайно пнула оправу. Та улетела к стене, но поспелого ничего не заметила. Она и без того, впрочем, наделала кучу ошибок. Ела, по выражению Фебы, за двоих. Велела привозить ее любимые детективы. Ой, не стану повторяться, я перечисляла все это ранее. Антон вошел в дом и увидел окровавленное тело. Бизнесмену стало плохо. Тут примчалась Феба, отправленная за свечами. План сработал. Госпожа Поспелова мертва. В доме был лишь внезапно прилетевший муж. Арис Андрополос покончил с собой еще утром. По закону Поспелова успела стать наследницей. Она умерла позже. Все рассчитано по секундам. И тут должна была появиться я с рассказом про Жаклин, про медальоны, аварию. Кто убийца? Так ясно же. Поспелов. Эмма, наконец, сможет отомстить. Софья Калестида смертва, Антон в тюрьме, Ксения Рябинкина получает деньги Андрополоса, очень большой капитал. Но у нее не вышло подвела я черту. Я сразу поняла. На носилках тело не той женщины, что общалась со мной. «Лицо же было уничтожено выстрелом», закричал Роман. «Как ты догадалась?» Я тяжело вздохнула. Эмма постоянно допускала мелкие неточности. Их набралось очень много. Но были две глобальные ошибки. Первое: Открывая при мне медальон... Хозяйка виллы сломала гелевый ноготь и сказала, «Ничего, Лика починит». Какая-то из местных дамочек, вероятно, Ника Зарубина, болтала с загримированной Эммой о маникюре и упомянула Лику. Наверное, мастерица даже приходила на виллу, приводила ногти дамы в порядок. Эмма, поселившись во флоридесе и спрятав Соню в кабинете, не отказывала себе в удовольствиях. Детективы, вкусная еда, очень неумное поведение. Ей следовало сидеть тише воды ниже травы, но она не выдержала. Видно, отрывалась за годы нищеты. Но Лика-то, мастер гелевых ногтей, в отпуске. Да и Эмми было не до испорченного маникюра. Поэтому руки в порядок убийца не привела. А труп в мешке имел совершенно целые ноготки. «Ярко-алые». У Эммы же на ногтях был оранжевый лак. Мужчина не заметит разницы. Красный, морковный. А мне это бросилось в глаза. И в голове прозвенел звонок. Что-то здесь не так. И вот основная ошибка. Эмма не знала, что Соня и Роза находятся в постоянном контакте. Более того... Она и не предполагала, что экономка Калистидосов живет рядом с бывшей воспитанницей. Поэтому Эмма и изобразила из себя Розу. Но подлинная няня Сони находится во Флоридесе. Она общалась с воспитанницей часто и очень насторожилась, когда та вдруг перестала звонить и отвечать на ее звонки. Роза стала попадаться фальшивой Соне на глаза — но та ее не узнавала. Эмма приказала Фебе купить самый дешевый мобильный. С его помощью она связывалась с Ксенией, но у Сони имелся свой тайный аппарат. Он лежал в гардеробной, в кармане пальто. По вечерам, отправив прислугу в домик, Калестида звонила Розе, а тут вдруг связь оборвалась. И Роза начала следить за виллой Эммы. Правда, нерегулярно. Ей мешала работа. Почему Роза, увидев, что Соня так радикально изменилась, не подошла к воспитаннице? Нянька пыталась соединиться со своей подопечной по телефону, но мобильный, лежавший в пальто, был поставлен в режим без звука. А потом и вовсе отключился. Роза исправно приходила в тайное место, где они изредка общались с Соней, но та не показывалась и там. Тогда экономка решила, что в жизни Сони случились некие форс-мажорные события и следует затаиться. Раз Сонечка никак не реагирует на Розу, то так и надо. Пройдет время и бывшая воспитанница найдет способ объяснить ситуацию. Однако Розе было тревожно. Окончательно она потеряла покой. Увидев, как Соня, озираясь, вышла из особняка, вынесла довольно большую, но явно легкую ширму, села в громадную черную машину и поехала по шоссе. Роза давно поняла, что с ней творится неладное. А тут и вовсе удивилась до шока. Софья научилась водить, Справилась со здоровенным джипом, которым пользовался во время редких приездов во Флоридос Антон. Что ж такое вообще происходит? Роза стала метаться по служебной территории Флоридоса. Потом на виллу Сони приехал Антон. Примчалась полиция. Что было делать экономке? Открыть свое инкогнито она боялась, потому что не понимала, что задумала Соня. Роза провела бессонную ночь. Она постоянно бегала к вилле Поспеловых и сквозь кусты пыталась разглядеть дом. Около трех утра послышался тихий шорох. Вернулся джип. Из него вылезла не Соня, а другая женщина. Аккуратно вернув машину под навес, она вынула из багажника ширму и понесла ее в сторону помойки. Но не к тому контейнеру, что находился около особняка, а к общественному мусоросборнику. Роза тихонько последовала за теткой, а та швырнула в контейнер ширму и пошла назад. Я замолчала, потом продолжила. Роза мигом поняла, произошло нечто ужасное. Она схватила валявшуюся на дороге палку и ударила изо всей силы тетку по голове. Потом отволокла ее в свою комнату и заставила во всем признаться под угрозой смерти. Пообещала убить, если та не расскажет правду. Впрочем, пусть лучше она тебе сама все объяснит. Я вынула мобильный, набрала номер и сказала. Идите сюда. Дверь отворилась. На пороге возникла женщина. «Здравствуйте», — прошептала она. «Сейчас я все расскажу». «Это же Раиса», — поразился Роман. «Она работает в отеле». «Нет», — усмехнулась я. «Вернее, да. У Розы был паспорт на имя Руфины Богородцевой. А вот в отеле ее все звали Раисой». Соня оформила на нее свое завещание, хотела, чтобы в случае ее смерти Роза осталась обеспеченной. Соня не посягала на капиталы поспела спрятанные на кайманах, оставила Раисе лишь свою часть, московскую жилплощадь. А, -а, а, осенила Романа. Так вот, почему жена стала так активно в последнее время требовать денег у Антона и продала одну из своих квартир. Это же была Эмма. Я не стала объяснять эту ситуацию, настолько она ясна, — пожала я плечами. Когда Раиса поняла, что сделала Эмма, она поехала к Аидовой яме. «Эй, а зачем ширма? С какой стати ее таскали туда-сюда?» — задергался Роман. Я глубоко вздохнула. «Тело убитой Сони лежит на диване». Матрас из кабинета унесен. То, что там еще была и ширма, не знает никто. К Поспеловой гости не ходили. Эмма не предполагала, что Феба, один раз очутившись в рабочей комнате, запомнит полки с зеркалом и не подумала о вмятинах на шелковом ковре. В принципе, о пропаже мебели мог заявить Поспелов, но подозреваю, что он, редко приезжавший в Грецию, и не помнит, что есть на вилле а Эмма собиралась убить Нину, которая стала ее шантажировать. Поспелова приехала к месту встречи. Она знает, что Зарубина гоняет как невменяемая. Рев ламборджини не слышно издалека. Эмма раскрывает ширму и ставит ее на обочине. Спортивный автомобиль вылетает из-за поворота. Свет фар отражается в зеркале, ослепляет Нину. «Уточнить детали». «Не надо», — протянул Роман. «Эмма увидела, как Ламборджини слетел в Аидову яму», — сказала я. Она была настолько уверена в гибели Нины, что спокойно положила ширму в джип и уехала. «Какого черта она продолжала с ней возиться?» — взвыл начальник полиции. «Настал мой черед удивляться. Следовало оставить ее на дороге, чтобы полиция заподозрила неладное». «Ну нет», — буркнул Роман. «Греция — не Россия», — продолжала я. «Мусорные контейнеры имеют четко определенные места и владельцев». На шоссе ящиков для отбросов нет. Эмма вернула на место джип, а ширму решила засунуть в общую помойку. Все. Раиса, то есть Роза, поехала к аидовой яме. «Она...» «Зачем?» перебил меня Роман. Я посмотрела на женщину. «Можете объяснить?» «Собачка!» — прошептала та. «Несчастная Муму!» Я подумала, что крохотное животное могло выжить. Недавно я прочитала в газете, как в упавшем лайнере нашли совершенно невредимую кошку. Спустилась в пропасть. «Слышу!» — Муму рыдает. А Нина вдруг застонала. Я сразу вызвала спасателей анонимно, а сама убежала. Муму повезло, она спаслась, перебила я Раису. Знаешь, Рома, я в детстве навсегда возненавидела Тургенева за эту историю с утопленной собачкой. Никогда больше не читала его произведений, пролила над несчастной Муму реки слез и даже придумала, что Муму выплыла, будто у нее было кваланг. Понимаешь? Роман кивнул и неожиданно признался. Сам пускал сопли над этим рассказом. Мумуса квалангом. Я до такого не допёр. Фантазии не хватило. А зачем Раиса Роза полезла ночью в дом Поспеловой? Это ведь она рылась в гардеробной, так? Экономка кивнула. Да. Сонечка вела дневник. «Писала его по старинке, ручкой в большой тетради. Я хотела найти заметки. Предположила, что девочка спрятала их в своей спальне, в отсеке для одежды». «Ясно», — протянул Роман. «Захватив Эмму, вы совершили преступление. Почему вы не обратились в полицию?» «Моя волшебная палочка заплакала». «Тогда бы открылась вся правда», кто я и что живу по фальшивым документам. Один раз я уже стала объектом охоты репортеров. Больше не хочу. — Но что вы собирались делать с Эммой? — не успокаивался Роман. — Убить ее? — Конечно, нет! — испуганно воскликнула Роза. — Я не способна на такое. — И как вы думали поступить с Поспеловой? — не успокаивался полицейский. — Не знаю, — зарыдала несчастная. «Не мучайте меня!» Я ее сначала стукнула, потом связала, заставила все рассказать, напугала смертью. А теперь не понимаю, ну куда девать Эмму? Ее ведь надо наказать! О, Господи!»